Джон Макрей, червь. Эпизод 9 Хранитель. Часть 1. Полу восьмого вечера среднего размера аэропорт. разве тут не должно быть многолюдно? Конечно, сотрудники были на месте, один встретил его на выходе из самолета, другой у зоны выхода, но терминалы были пусты, не было толпы, все магазины и рестораны были закрыты, половина ламп не горела. Впервые он задумался, что может и не справиться. По крайней мере, никто не отпускал давно надоевшие шуточки про металлоискатели. В багажном отделении было ленты, которые, по идее, должны были выдавать постоянный поток сумок людям, толпящимся вокруг в ожидании, но там стоял всего лишь один сотрудник аэропорта с тележкой, на которой уже лежали три большие сумки. «Я и сам могу нанести сумки. Я сильнее, чем кажусь». Все в порядке, сынок», — ответил мужчина. «Хорошо заняться чем-то помимо уборки!» «Сынок!» Это смутило его сильнее, чем он готов был признать. Его происхождение было полнейшей загадкой для него самого, но обращение было неопределенно снисходительным. Напоминание о том, что люди не знали, как с ним себя вести. «Ладно», — согласился он. «Нам куда?» Мужчина показал на створчатые двери и, взявшись за тележку, толкнул ее в том же направлении. Дверные ручки из нержавеющей стали... Что ж, он не взялся за ручку, а просто толкнул крашенное полотно и придержал одну из творог открытой для тележки. Он был настолько поглощен своими мыслями, что чуть не прошел мимо ожидавших его людей. Группа состояла из отряда офицеров СКП с их обычным нелетальным вооружением и крупной женщины с короткими осветлёнными волосами. «Сталевар! Я рада, что вы добрались!» Она ухитрилась сказать это без тени юмора, без улыбки на лице, она протянула руку. Столивар быстро взглянул на руку, убедился, что колец нет, и лишь затем пожал ее. «Спасибо, мам. Директор Суинки, я полагаю». «Верно, полагаете. Пойдемте? Он кивнул. Пока они шли, он решил полюбопытствовать. «Где все? На этот аэропорт всего три дня назад напала одна из местных злодейских групп. Разграбили вестибюли кассы, так что аэропорт временно закрыт и работает только в специальных случаях вроде вашего прилета или отлета. «Я так понимаю, все плохо?» «Да, мы уже сталкивались с похожей ситуацией, хоть и не в таких масштабах. Слишком много людей жили от зарплаты до зарплаты или вообще сидели без работы. Многие едва скрывали разочарование и неудовлетворённость своим положением. Одной искорки вполне достаточно для бочонка с порохом». Сталивар кивнул. «А прибытие губителя было уж побольше, чем искра. Понятно». Я слышал, что губители предпочитают нападать там, где можно нанести как можно больше вреда. Думаете, Виафан сделал это специально? Напал на этот город, потому что знал, что будут такие последствия? Если бы кто-то высказал такое предположение, я бы не стал его отметать. Но нам следует сосредоточиться на текущих делах. Вы готовы принять командование местными стражами? Я готов попытаться. Хорошо. Отряд здесь меньше, чем предыдущая команда, с которой вы работали в Бостоне. Остались Таяк, Виста, Крутыш и Призрачный Сталкер. Двое погибли во время нападения, а третий эвакуировался вместе с семьей. Люди из СКП открыли двери, и он поднялся с директором на вертолетную площадку. За ними шли остальные офицеры СКП и носильщик с его багажом. Их ожидал готовящийся к взлету черный вертолет с символикой СКП на боках. Винт уже вращался. Директор взялась за руку сотрудника, поднимаясь в вертолет и Столивар поднялся за ней, отказавшись от предложенной помощи. Вертолет немного накренился, приняв на борт почти три центнера его веса. После того, как дверь захлопнулась, отрезав большую часть шума от винтов, он взял предложенные наушники на делах. Когда он заговорил, его голос зазвучил из наушников совершенно четко без следов шума вертолёта. «То есть нас только пятеро?» «Будет больше. У нас есть наводка на одного парня, который, возможно, присоединится к команде», «Если нам удастся подобраться поближе, чтобы его пригласить. Полагаю, вы знаете классификацию?» «Да», — кивнул Столивор. По рекомендации своего прежнего начальника он запомнил классы кейпов как стишок. Возможных названий так и придумывались. Умный скрытный властелин в эпицентре жил один. Изломал его стрелок, Козырин имел движок и контакты технаря, оборотня Бугая. Его самого относили к Бугаям и оборотням, то есть к тем, кто был ненормальный, силен и вынослив, и к тем, кто мог до некоторой степени изменять собственное тело. Ему никогда не нравилось называться словом «бугай», хоть он и знал, что изначально классификация применялась командами СКП только для обозначения способностей злодеев. Лишь потом ее стали применять и к героям. Верно. Потенциального члена команды предварительно отнесли к типам технар-движок. Сверхспособности часто проявляются после разрушительных событий, потому мы внимательно следим за любыми проявлениями пара людей, чтобы засечь новых кейпов». «Этого молодого человека заметили в южной части города. Он двигался со скоростью свыше 150 км в час с помощью механического костюма. Его вступление в команду поможет закрыть брешь после гибели скорости, местного члена протектората и выхода в отставку оружейника». Сталевар кивнул. «Возможно, себя проявят и другие, и мы обратимся к каждому из них». «Тем временем вам в помощь из Нью-Йорка прибывает Флешетта». Столевый раздал едва слышный смешок. «Что-то забавное?» Он удивился, что она услышала и обратила внимание. «Нет, но мы знакомы. Наши команды по-дружески соперничают». Соперничали в каком-то смысле. Встречались пару раз в год, устраивали спарринги, чтобы попрактиковаться против менее знакомых оппонентов. Прикалывались по поводу того, какая команда лучше, подшучивали друг на другом. Я надеюсь, что так называемое соперничество не повлияет на ваши лидерские способности и на умение работать с ней в одной команде. В ее голосе не было юмора, совсем наоборот. Нет, мам, ответил он пристаженно. Вертолет поднялся в воздух. За окном виднелись городские кварталы. Наступила ночь, а большая часть города стояла без освещения. Не горели ни окна, ни уличные фонари. Не было отблесков фары габаритных огней автомобилей. Заметив, куда он смотрит. Директор Суинки произнесла. «Ситуация серьезная, улучшается куда медленнее, чем нам бы хотелось. Вам придется выложиться полностью». «Есть мам. «Наши самые ценные сотрудники — Стояк и Виста». «Стояк — Контакт-7». «Останавливает время прикасания». «Виста — Эпицентр-9». «Крупномасштабные искажения пространства». «Ничего себе!» «Остальные — Крутыш, Технар-4». В основном оружие и антигравитационные устройства. Призрачный сталкер. С ней сложнее. Излом-3. Подкласса Скрытник-2. Движок-1. Она обладает возможностью становиться сверхлёгкой, полугазообразной, прозрачной, и может проходить сквозь твердые предметы, потому мы её отнесли к классу излом. Хорошо. Команда, кажется, сбалансированная. Можно работать. Она вручила ему стопку попок. А здесь данные по местным группам, включая твою новую команду, и папка по независимым героям и злодеям. У вас будет ограниченный доступ к базам данных, с которыми также необходимо ознакомиться, но здесь самая основная информация, которую нужно знать для начала. Я отсортировал их по важности, так что самое нужное лежит сверху». Столивар взял папки, открыл ту, что описывала Стражей, просмотрел, чтобы запомнить лица своей новой команды, затем открыл следующую. «Так значит, среди противников выше приоритету. у... Арчерс Бридж?» Наркоторговцы со сверхспособностями. Эпицентр-2, Технари-2-движок-3 и Оборотень-4. Не очень-то большие значения. Я что-то упускаю? Контекст. Они стали вдохновителями, представителями и лидерами для самых нижних слоев общества. Слишком многие неимощи считают, что объединение с барыгами — способ стать имущими. Обозленные, лишенные гражданских прав, иногда и то, и другое сразу, потянулись к группе и хотят установить свой порядок. Так у них что, последователи среди бездомных? В брактон практически нет, или не было тех, кого можно было бы назвать бездомными в прямом смысле. Слишком много у нас заброшенных зданий, в которых можно поселиться. Когда же напал губитель, он выбрал место, где было много таких зданий. Кажется, я помню, да. Место, где сражение начиналось, выглядело не слишком презентабельно. Печальная ирония в том, что обороняющиеся кейпы защитили эту часть города, а другие районы были разрушены приливными волнами. В районе, который местные называют «доками», не было контролирующей группировки, мафии или кейпов-злодеев. После боя быстро заняли барыги и их прихвостни. И теперь это один из немногих районов, где можно найти надёжное убежище. Не совсем спокойный, но потише других. К тому времени, как местные герои закончили поиск пропавших, спасение уцелевших и ликвидацию разрушений, число последователей барыг достигло критической массы. В последние несколько дней они стали нападать на городскую инфраструктуру, Аэропорт, продуктовые магазины и супермаркеты. Всякий раз забирай еду и медикаменты. Так что основным приоритетом будет защита поступающих припасов и оборона ключевых районов города, чтобы он мог восстановиться после катастрофы. Пока что да. Так, следующая группа — избранники Фенрера. Одна из двух больших групп, отколовшихся от армейской злодейской группировки Империя 88, распавшейся после смерти Кайзера и их лидера. Избранников Фенрера возглавляет Крюковолк. Жестокий, совершенно беспощадный, наслаждающийся образовавшимся хаосом. И он оценивается как оборотень 4 Бугай-7. Самым длинным списком убийств и подозрений в убийстве, какой я видел у кого бы то ни было на свободе. Толстая папка. Я так понимаю, у него много последователей? На сегодня это самая многочисленная группа по числу паралюдей. А это вторая группа. Чистые. Второй осколок корейцев, так? «Небольшая, но мощная. Их лидер — Чистота. Стрелок 8 и Движок 4». «Ничего себе. В их группе Злом 9. Оборотень 8, Скрытник 3. Да ещё Властелин 6. Да уж и правда мощная». Их лидер обращалась к нам, предлагала сотрудничество в восстановлении контроля над городом. «Пока что мы отказывались. Если она попробует обратиться к вам, следует отвергать любые предложения». «Понял. Так. Выверт. Способности неизвестны». У скитальцев высокие рейтинги способностей, но преступления в основном мелкие. Неформалы — три властелина в одной команде. Только один из которых по-настоящему опасен. Наши сведения о двух из них предполагают наличие социопатических тенденций. Если не направят свои усилия на сравнительно безопасную деятельность вроде ограблений, мы можем пока что их игнорировать. Команда трещины. Наемники — низкий рейтинг, средний рейтинг, низкий рейтинг. Эпицентр-12? В самом деле? У девушки когнитивные нарушения, которые снижают реальный уровень ее опасности. Но да, опять же, эта группа не представляет непосредственной опасности. Я бы посоветовал оставить их в покое, если вы встретитесь, и поберечь силы для приоритетных целей, типа барыка группы Крюковолка. Хорошо. К концу недели я это выучу. И я на это рассчитываю. Теперь перейдем к более обыденным вещам. А вам предстоит стать учеником школы Аркадия. Она рядом с базой стражей, и учителя предупреждены о ваших особенностях. Боюсь в том, что касается вашей внешности и реакции учеников, я ничего не могу посоветовать». Столивар посмотрел на свои ладони. Его тело, начиная от волос и кожи и заканчивая костьми, целиком и полностью состояло из различных металлов и сплавов. «Мне не впервой. Я справлюсь». Кроме того, вы не сможете выходить на экстренные задания в учебное время, так как ваше отсутствие будет сразу заметно и привлечет внимание к остальным стражам, которые скрытно уходят из школы. Будет просто посещать все школьные занятия, сдавать все контрольные, а в свободное время возглавить команду. Ничего страшного. Мне все равно почти не нужно спать. Будет чем заняться. Рада это слышать. Могу добавить, что я попросила ваших учителей не быть слишком требовательны к домашним заданиям, при условии, что вы не будете сильно отставать по каким-либо предметам. Кроме того, программа «Стражи» предоставляет репетиторов, если не понадобится. Отлично. Пока что вы можете вникнуть в дела, не беспокоясь о школе. Сейчас все школы закрыты на обследование зданий и ремонт. Когда школа откроется, мы запишем вас на три школьных курса и лекции по паралюдям в университете. Нет возражений. Идеально. «Вы будете жить в отдельной комнате в штабе стражей, и у вас будет ежемесячное пособие в 400 долларов в дополнение к тем деньгам, которые мы перечисляем вам на счёт с доверительным управлением. Эти деньги для покупки самого необходимого, вроде еды и одежды... Вы ведь все еще едите, да?» «Да», — ответил он, слегка покривив душой. Он в самом деле ел, но пренебрежительно мало. Как он считал, никому не будет вреда, если он прикарманит часть денег, утверждая, что тратит их на еду. Учитывая, что его язык был металлическим, и удовольствие от еды почти не ощущалось. Было справедливо дать себе возможность наслаждаться жизнью другими способами. Он знал, что некоторые служащие в Бостоне догадывались об этом, но они помалкивали. Директор Суинки, похоже, будет не очень-то рада таким тратам. Придется быть поосторожнее, пока он не узнает наверняка. «Вашу комнату проверили и перепроверили. Там нет оголенного металла, никаких шурупов, гвоздей, рамок или заклепок. «Благодарю», — ответил он ей. Одним из неприятных недостатков его физиологии, который он не мог контролировать, было то, что он присоединял к себе и поглощал любой металл, к которому прикасался. Когда его только нашли, брошенным на свалке металлолома, это сильно мешало ему жить, но позже он нашел способ обходить это, он мог перераспределять металлы в своем теле, раскладывать их на составляющие, и он использовал эту способность, чтобы вывести все неметаллические примеси на кожу». Примеси, в отличие от составлявшего его металла, оставались инертными, и поэтому он мог принужде нужде работать с металлом руками или зубами. Получалось не всегда. По крайней мере, раз в неделю случались неловкие ситуации, типа обручального кольца, прилипшего при рукопожатии, или задетой полки с товарами, а одежду тоже здорово выручала. В более серьезные ситуации, например, при патрулировании, он мог заставить часть металла расплавиться и отделиться, лишаясь кусочка своего тела, но оставалось весьма неприятное ощущение. Хоть нельзя назвать это болью, пока он не восполнял потерянные ткани. Чаще он предпочитал оторваться от прилипшего куска там, где он в него влип, будь это секции проволочного забора или литой диск. Когда он так делал, ему приходилось тратить до часа, столько же, сколько понадобилось бы времени на то, чтобы растворить металл в теле и поглотить его. В любом случае, это были экстренные меры. Кроме того, нельзя сказать, что он был слаб. Поскольку он целиком и полностью состоял из металлов, не уступающих или даже превосходящих по прочности сталь, в бою он был практически неуязвим. Вдобавок, его физиология находилась где-то в золотой середине между органикой и неорганикой. Теми, чьи способности действовали лишь на живое, он воспринимался как неорганика, тоже было и в обратных случаях.